Настоящие в очереди молодые ППСники заржали сразу всем табуном. А тётя Клава неслабливо посоветовала девушке. «Ты не смотри, что парнишка мал ещё. Он уже медаль нашу имеет и ранения, и вообще орёл». А так день прошёл рутинно. «Андрей, что это за пуговица?» – спросила мать, держа в руках маленький золотистый предмет. «Я гладила твои брюки, а там это. Она тебе нужна или выбросить?» «Какая пуговица?»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 Но выбрасывать её пока не буду. Пусть полежит до лучших времён». Я взял пуговицу с ладони матери и улыбнулся. «На дороге нашёл. Такую красоту выбрасывать жалко». «Ох, Андрюша!» Улыбнулась в ответ мать. «Ты как сорока. Блестяшки в дом тащишь. С детства всегда был таким. Помню, найдёшь на улице пробку металлическую от бутылки или осколок стекла зелёный. И в карман скорее. Потом возле песочницы всё это добро закапывал. Говорил, что это твой клад».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 Мы попетляли какими-то катакомбами и очутились в корпусе с коридором и множеством комнат. Из-за одной из дверей доносились заразительный смех и весёлые голоса. Трошкин дёрнул ручку, пропуская нас внутрь. Гримёрка представляла собой огромную комнату со столиками и неказистыми зеркалами на них, типа мини-трюмо. Повсюду одежные вешалки-треноги, какие-то ящики, очевидно, помещение ещё использовалось как склад, расшатанные стулья.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 Бабулька сделала стойкую и готовилась перехватить лазутчика. Горгаз, проверка узлов. Деловито кивнул я и прошёл мимо. Старушка расстроенно кивнула в ответ. Утро прошло впустую, ни одного нарушителя. Удручённо села на стул, и только потом до неё дошло, что газопровода в общежитии нет.